Жестое. Произошло нечто крайне любопытное. Сегодня у нас побывало гостье. Все утро Джек сидел в старой пивоварне, разглядывал какие-то бумаги, которые я привез вчера с собой, целую кипу. Я тоже заглянула в них, пока он выходил на кухню и ставил в духовку пирог кланчу И поняла, что это копии тех писем, которые прислала вчера Розалин Туйлер. Почти все тексты и только в одном какая-то карта. Точнее, план этажа, в целом совпадающий с планировкой моего дома и нарисованной от руки. Возможно даже, что это сделала таинственная миссис Уиллер. Видимо, предполагается, что в сочетании с другими сведениями он приведет Джека к синему Рэдклиффу. «Джек вернулся в мой дом незадолго до полудня, и мы провели вместе целый благодатный час, пока он то вглядывался в свой план», то вымерял шагами длину той или иной комнаты, то останавливался, чтобы сделать на бумаге карандашную пометку. Был уже почти час дня, когда в дверь постучали. Он удивился, а я нет. Ведь я еще раньше обратила внимание на хрупкую, невысокую женщину, которая стояла на краю дорожки у ограды со стороны фасада. Сложив на животе руки, она смотрела на дом, и что-то в ее осанке заставило меня задаться вопросом, «Не видела ли я ее раньше?» «Нет, не видела. Это стало понятно, когда она подошла ближе. Я никогда не забываю лиц. Я никогда ничего не забываю. С некоторых пор». Люди часто останавливаются на дорожке и смотрят на дом. Люди с собаками, в тяжелых грязных ботинках, с туристическими справочниками в руках. Стоят и показывают на дом пальцами. Так что ничего необычного тут нет». Но войти в сад, подойти к крыльцу и постучать в дверь решаются не все. Джек, хоть и удивился сначала, отнесся к вмешательству спокойно. Выглянув в окно кухни, он сразу потопал к двери, целеустремленный, как всегда, и распахнул ее одним мощным рывком. После вчерашней встречи с Сарой он все время мрачен. Не зол, нет. Скорее огорчен и поэтому печален. Я, конечно, умираю от любопытства, желаю узнать, что у них вышло, но он молчит. Вечером сделал один звонок, как оказалось отцу. У них там какой-то юбилей, я слышала, как Джек говорил. «Сегодня 25 лет, не верится, правда?» «Ой», — сказала женщина, удивленная тем, как резко распахнулась дверь. «Здравствуйте, вообще-то я... Я думала, музей закрыт по рабочим дням, но вы все-таки постучали». «Да». По привычке? Наверное. Оправившись от удивления, она открыла сумочку, достала оттуда карточку цвета слоновой кости и маленькой красивой рукой протянула ее Джеку. Меня зовут Элоди Уинслоу. Я архивист из Стрэттон, Кэдуэлл и компания. Это в Лондоне. Занимаюсь архивом Джеймса Уильяма Стрэттона. «Тут уже удивилась я, а это, можете мне поверить, не часто бывает. Конечно, услышав вчера из уста Джека имя Ады Лавгроув, я отчасти подготовилась к возвращению прошлого, но все-таки была поражена. Много лет я не слышала имени Джеймса Стрэттона и даже не думала, что кто-нибудь еще помнит о нем». «Не знаю такого», — сказал Джек, поворачивая карточку, и так эдак. «А что, должен?» «Да нет, вряд ли». Он жил при королеве Виктории, был социальным реформатором, заботился об улучшении условий жизни бедняков и так далее. «Это к вам обращаться насчет музея?» Судя по голосу, она сомневалась, и не зря. Джек ничуть не похож на тех гидов, которые обычно встречают посетителей у входа и скороговоркой с заученными интонациями выпаливают свой текст в котором не меняют ни слова, независимо от того, сколько раз в день уже произнесли его. «Ну, в некотором роде, просто здесь никого больше нет». Видимо, это ее не убедило, но она сказала. «Я знаю, что по пятницам здесь обычно закрыто, но я приехала из Лондона. Я вообще не рассчитывала никого здесь застать. Хотела только заглянуть через стену в сад, но... Хотите осмотреть дом?» «Если вы не против, пригласи ее войти». Подумав секунду, Джек шагнул в сторону и щедрым, как всегда взмахом руки, пригласил ее войти, после чего быстро запер за ней дверь. Она вошла, огляделась в полутемном холле, как делают почти все, кто попадает сюда впервые. Подошла к одному из снимков, которые развесили там сотрудники Ассоциации историков искусства, и приблизила к нему лицо. Иногда, когда мне особенно не хватает развлечений, я спускаюсь в холл и прислушиваюсь к словам посетителей определенного типа, которые с благоговением в голосе пытаются выяснить, что изображено на фото. «Этот снимок относится к периоду», — изрекает обычно мужчина преклонных лет в приличном костюме, — когда между членами «Пурпурного братства» шли бурные дебаты о том, способна ли фотография породить произведение с художественными достоинствами, или ее следует признать скорее наукой, нежели искусством. На что его многострадальный спутник или спутница неизменно отвечает «А, понятно». «Чувствуйте себя как дома», — сказал Джек, — «но не забывайте об осторожности». Она улыбнулась. «Не волнуйтесь, я работаю в архиве. Бережное отношение к вещам — моя вторая натура. Извините, я вас ненадолго оставлю, у меня пирог в духовке, и я чувствую, что он уже горит». С этими словами он попятился к двери пивоварни, где я оставила его договаривать свои извинения, а сама последовала за нашей гостьей. Она переходила из одной комнаты нижнего этажа в другую, и по ее лицу нельзя было прочесть ничего. Лишь раз она вдруг замерла, чуть заметно вздрогнула и оглянулась, как будто почувствовала, что позади нее кто-то есть. На втором этаже она помешкала у окна, выходящего на лес, взглянула на реку и тут же стала подниматься на чердак. Там она положила рюкзачок на стол Милдред Мэнинг, чем сразу расположила меня к себе, а затем достала из рюкзачка вещь, при виде которой я едва не подпрыгнула. Альбом Эдварда, один из его альбомов, я узнала бы его где угодно. Мое потрясение было почти физическим. Больше всего на свете в тот момент мне хотелось схватить ее за оба запястья и потребовать ответа. Кто она такая? И как альбом Эдварда оказался у нее? Она уже произносила имя Джеймса Уильяма Стрэттона, упоминала о Стрэттон, Кэдул и компании и о каких-то архивах. Значит, там он лежал все это время. Но как это возможно? Ведь они не были знакомы. Насколько я знаю, они никогда не встречались. Пролистав страницы альбома, так стремительно, словно делала это уже не раз и точно знала, что именно хочет найти. Женщина выбрала один набросок и стала пристально вглядываться в него. Потом подошла к окну, откуда был виден лук, приподнялась на цыпочки и вытянула шею. Раскрытый альбом остался на столе, и я бросилась к нему. Это был он, тот самый, в котором Эдвард рисовал летом 1862 года. Я сидела подле него, когда его рука выводила на этом куске хлопковой бумаги вот эти самые линии, набросок картины, которую он планировал создать, которая жила в его воображении уже много лет. Дальше, я знала, будет сначала лесная поляна, потом холм фей, потом каменная ферма у воды, а еще в нижнем уголке одной страницы будет сердечко — нарисованные небрежно, одним росчерком пера, а рядом кораблик, плывущий по морским волнам. Эдвард набросал их машинально, почти не глядя, пока мы взволнованно обсуждали наши планы. Мне и ничего не хотелось так сильно, как перелистать страницы этого альбома, взглянуть на другие рисунки, прикоснуться к памяти прежних дней. Но, увы, после многих попыток предпринятых мной за долгие годы, пришлось признать, что мои способности двигать вещи имеют предел. Я могу хлопнуть дверью или громыхнуть оконной рамой, могу сдернуть подпоротую юбку с вредной девчонки, но более тонкие манипуляции, вытащить нитку из шитья или перевернуть страницу мне не подвластны. Но я должна узнать, что привело ее сегодня в мой дом, кто она. Обычные любительницы живописи или тут что-то другое? После стольких лет двое гостей являются ко мне одновременно, и один называет имя Аде Лавгроув, а вторая Джеймса Стрэттона. И это еще ладно, но то, что у гостей в сумочке обнаруживается альбом, в котором Эдвард рисовал летом 1962 -го года, меня прям-таки пугает. Я начинаю думать о заговоре. Мой молодой человек, Джек, тоже был заинтригован, но на свой манер. Так что, когда она спустилась, заглянула в кухню старой пивоварни и крикнула ему «Спасибо», он поднял голову от почерневшей формы, с которой выскребал что-то в раковину, и спросил, «Ну как, нашли то, что искали?» И услышал ответ, такой уклончивый, что он кого угодно довел бы до белого коленя. «Вы были так добры!» — заявила она. — Спасибо, что пустили меня в музей в пятницу. И ни намека на то, зачем ей это понадобилось. — Вы где-нибудь тут остановились? — спросил Джек, когда девушка уже шла к выходу. — Или возвращаетесь в Лондон? — Я сняла комнату в лебеде. Это паб здесь, недалеко у дороги. Ну и Кент. Подкравшись к нему поближе, Я сосредоточилась на передаче ему своих мыслей. Пригласи ее остаться. Пусть она придет еще. «Заходите в любое время», — сказал он и как будто смутился, но ненадолго. «Я здесь каждый день. Может быть, приду». Ну, что ж, спасибо, что в лоб не ударили, как говорят те, кому отказали в исполнении их самого заветного желания. Она пробыла здесь всего ничего, — Но последствия ее визита я переживала весь день. Взволнованная, озадаченная, я оставила Джека инспектировать дом в одиночестве. Он сейчас в холле второго этажа простукивает стену, а сама удалила свой любимый уголок на повороте лестницы и села там, чтобы отвлечься, размышляя об былом. В основном я думала о бледном Джо и вспоминала то утро, когда мы встретились. Да, я была хорошей воровкой, но и у меня случались промашки. Обычно они были не страшными и обходились без последствий. Иногда я выбирала не того человека, и тогда приходилось давать дёру от полицейских, или его кошелек оказывался пуст, как обещание глупца. Но однажды, мне было двенадцать, ошибка завела меня очень далеко. Утро в Лондоне, как нередко бывает, выдалось таким. О восходе солнца можно было судить лишь потому, что туман на улицах из густо-черного стал сначала свинцовым, а затем цвета вороненой стали, подернутой желтой патиной. В воздухе висел дым из фабричных труб, от реки пахло машинным маслом. Так продолжалось не один день. И это плохо сказалось на моей добыче в ту неделю. Так бывало всегда, когда на Лондон накатывал туман. Богатые леди просто не хотели выезжать в одиночку. В то утро мы с маленькой пассажиркой сели в Амнибус, который шел из Риджинс-парка в Холборн, в надежде повстречать жену или дочь какого-нибудь законника, едущую домой с прогулки. План был вполне пристойным, но мне и не хватило ловкости рук — потому что я все время думала о нашем с миссис Мак разговоре накануне вечером. Как я уже говорила, миссис Мак была оптимисткой по натуре, но положение, что называется, обязывало, а потому ее можно было мясом не кормить, лишь бы дать поворчать вдоволь. Одним из ее любимых поводов для жалоб на меня, кроме дороговизны моих платьев, было еще и то, что я росла не по дням, а по часам. Не успеешь расставить твое платье в боках или отпустить подол? Как изволь начинать все сначала? Но в тот раз она пошла дальше. Мы тут с капитаном подумали. Пора кое-что поменять в твоей работе. Для маленькой заблудившейся девочки ты стала уж очень взрослой. Глядишь, у добросердечных джентльменов Замелькают другие мыслишки насчет того, чем можно помочь хорошенькой девочке вроде тебя, а вернее, чем ты можешь помочь им. Мне ничего не хотелось менять в своей работе, а еще мне не понравились намеки миссис Мак на помощь джентльмена. Я сама уже заметила, что и пивных, куда она посылала меня звать капитана домой к ужину, поглядывают на меня не так, как прежде, и понимала, что причиной была та пара славных маленьких грудок, которые заприметил у меня миссис Мак, обмеряя меня для подгонки платья. И Мартин тоже стал на меня заглядываться. Под тем или иным предлогом он вечно торчал в том коридоре, куда выходила дверь моей комнаты, а по утрам, одеваясь, я видела в замочную скважину темноту, а не яркое светлое пятно. Он ходил за мной как пришитый, скрыться от него было невозможно. В предприятии матери, ему, кроме прочего, отводилась роль соглядатая, следить за тем, чтобы никто из нас детей не привел за собой вечером хвост. Но здесь было другое. Вот почему, когда в то утро во Мнибусе я привычным движением запустила руку в карман соседки и кончиками пальцев нащупала кошелек, мысли были совсем о другом. Из головы не шло встревожившее меня заявление миссис Мак. Я примеривалась к нему и так, и этак, ища потаенные смыслы, и в который уже раз задавалась вопросом, почему отец все не шлет за мной. Раз в месяц или около того, к миссис Мак являлся Еремия и брал деньги для отправки в Америку. И тогда миссис Мак читала мне последнее отцовское письмо. А когда я спрашивала, не просит ли отец купить мне билет на корабль, она говорила, что нет, еще не время. Вот почему, занятая своими переживаниями, я слишком поздно поняла, что моя соседка собирается покинуть Амнибус. Меня вдруг потянули за руку. Оказалось, Лидия встала, и ее карман, а с ним и моя рука пополз наверх. И тут же раздался крик «Ах ты, маленькая воровка!» К такому сценарию я готовилась много лет. Вновь и вновь я представляла себе, как это будет. Следовало изобразить невинность, притвориться, что все это какая-то ошибка, сделать большие глаза, а то и выдавить пару слезинок. Но меня застали врасплох. Я промешкала на пару секунд дольше, чем было нужно. И теперь у меня в ушах звучал голос миссис Мак, который твердил «обвинять». Значит, знать, на чьей стороне сила. А я рядом с этой леди, ее нарядной шляпкой, прекрасными манерами и оскорбленной невинностью, никто. По проходу ко мне уже спешил кондуктор. Джентльмен, сидевший двумя местами дальше, тоже вскочил. Оглянувшись через плечо, я увидела, что путь к задней двери относительно свободен, и побежала. Бегала я быстро, но на беду поблизости оказался новоиспеченный Бобби, Он как раз делал обход своего участка, услышал крики и шум, увидел, как я бегу, и, подталкиваемый служебным рвением, бросился за мной в погоню. «Стой, воровка!» — вопил он, размахивая над головой дубинкой. Конечно, удирать от полиции мне было не впервой, но в то утро из-за тумана я оказалась слишком далеко на севере, где у меня не было друзей и некому было помочь мне в моем бегстве. Лилия Миллингтон предупреждала, что в моем возрасте угодить в руки полиции значит получить бесплатный билет в один конец до ближайшего работного дома. Вот я и драпала, что было сил к знакомому и безопасному Ковентгардену. Сердце едва не выскочило у меня из груди, когда я неслась по Ред Полицейский, конечно, отличался дородностью, но все-таки был взрослым мужчиной с ногами длиннее моих. Хай Холбурн кишел каретами и экипажами. Я обрадовалась. Проще простого затеряться между их колес и так оторваться от погони. Но, увы, когда я перебралась на другую сторону улицы и оглянулась, полицейский по-прежнему топал за мной, и его сопение раздавалось даже ближе, чем раньше. Я нырнула в какой-то переулок, и тут же поняла свою ошибку. С той стороны маячили «Линкольн инфилдс», на зеленом просторе которых мне совсем некуда будет деться. Выбора не было. Полицейский едва не наступал мне на пятки, когда я заметила другой проулок, совсем узкий, щель вдоль задних фасадов внушительного ряда домов, причем по одной из кирпичных стен змеилась металлическая лестница. Меня охватила бурная радость. Я решила, что все-таки скроюсь от полицейского, если мне удастся перенести погоню на крыше. И я начала карабкаться наверх, работая ногами со всей быстротой, на какую была способна. Лестница подо мной вздрогнула и заходила ходуном, когда преследователь полез за мной, гремя по ступенькам подкованными сапожищами. Я поднималась все выше. Позади остался первый ряд окон, потом второй и, наконец, третий — И тут лестница кончилась, а я очутилась на крыше, выложенной плитками шифера. Раскинув для равновесия руки, я пошла вдоль водосточного желоба а на границе двух домов перелезла через перегородку, разделявшую крыши, и шмыгнула за домовые трубы. Я правильно предположила, что наверху у меня будет преимущество. Полицейский, правда, не отстал совсем, но расстояние между нами слегка увеличилось. Но все же я рано радовалась. Я уже прошла половину пути по крышам, и когда дойду до края деваться, мне будет некуда. И тут, едва сообразив, в какое отчаянное положение я попала, я увидела его — окно, полуоткрытое окно мансарды. Раздумывать было некогда. Я оттолкнула раму вверх до упора и скользнула внутрь. Я сильно ударилась об пол, но у меня не было ни секунды на то, чтобы оценить ущерб. Ползком я забралась под широкий подоконник и замерла, прижавшись к стене. Сердце билось так громко, что, казалось, полицейский найдет меня по одному этому стуку. Значит, надо унять его, чтобы услышать, когда он пройдет мимо, и только потом, зная, что опасность миновала, вылезти из укрытия и пойти домой». Открытое окно стало для меня истинным спасением, и, запрыгивая внутрь, я совсем не думала о том, куда оно меня приведет. Но когда мое дыхание стало постепенно выравниваться, я повернула голову, осмотрелась и поняла, что попала в спальню ребенка, и это бы еще ничего. Беда в том, что означенный ребенок в это самое время сидел в постели и смотрел на меня такого бледного существа, как он, я не видела никогда в жизни. Примерно одного возраста со мной. Он имел изнуренное, болезненное лицо, волосы цвета выгоревшей соломы почти сливались с белизной огромной перьевой подушки, на которую он опирался спиной, а тонкие, словно восковые руки, покоились на гладкой льняной простыне. Мне захотелось как-то ободрить его, я уже открыла было рот, но поняла, что не знаю слов, которые прозвучали бы здраво в сложившихся обстоятельствах. Больше того, с минуты на минуту должен был появиться полицейский, и для нас обоих было лучше не издавать ни звука. Понимая, что моя судьба зависит сейчас от этого мальчика, я поднесла палец к губам, Умоляя его молчать. И тут он заговорил если ты подойдешь ближе, он так чисто выговаривал всегласные, что они, будто крохотные острые лезвия, резли на куски душный застойный воздух спальни. Я позову отца, и ты окажешься на пути в Австралию раньше, чем начнешь извиняться. Высылка в Австралию была, пожалуй, единственным что пугало меня больше работного дома, и я лихорадочно подыскивала слова, чтобы объяснить ему, почему я попала через полуоткрытое окно в его спальню, когда услышала другой голос мужской. Стоя под окном, его обладатель хрипло, еще не переведя дух от долгой погони, смущенно спрашивал. — Прошу прощения, сэр, молодой господин, тут была девчонка, я гнался за ней. Маленькая девчонка дала от меня деру. Девчонка на крыше! Вы с ума сошли? Вовсе нет, молодой господин. Она так лезла по лестнице, ну, чисто обезьяна. И вы хотите сказать, что не сумели догнать маленькую девочку? Эм, сэр, не сумел. И вы взрослый человек. Небольшая пауза. Да, сэр. Отойдите от моего окна сиюж секунду, не то я закричу... «Вы знаете, кто мой отец?» «Да, сэр, но я... сэр, тут девочка». «Сию секунду». «Да, сэр, да, хорошо, сэр». Послышался скрежет, что-то тяжелое проехало по шиферу, ворчание стихло вдали. Теперь все внимание мальчика обратилось на меня. Опыт напоминал мне, что если сказать нечего, лучше ничего не говорить поэтому я просто ждала, куда подует ветер. Смерив меня долгим, насмешливым взглядом, он, наконец, произнес. «Здравствуй!» «Здравствуй!»